Леренцо посмотрел на свои белые руки и продолжал. Доклад этот необходим был для успокоения мнения общественного, возбуждёнными газетами. Англия любит соблюдать тайны даже в том, в чём тайн нет. Правительство английское запретило выезд в Россию славному господину Уатту, но благодаря нашим ходам Разрешено было уехать господину Госкоину, что и совершено им на собственном корабле. Вы записали? Отец Яков начал писать. Воронцов продолжал задумчиво. Доклад Сабакина всех заинтересовал и показал, что Россия не отсталая страна, и что мы не столь заинтересованы в вывозе иностранных инженеров, а потому и последовало разрешение. Что вы об этом думаете, батюшка? Конечно, вы правы, ваше сиятельство. Однако мне кажется, что господин с собаками, некем не предупреждённый, говорил слишком откровенно. И мы, в стремлении своём получить знающего человека из Англии, сами снабдили Англию некоторыми не лишними для неё сведениями. Так, батюшка, описать не надо, сказал граф. Я ваше сиятельство вашу мысль уже уловил. Разрешите я прочту. Священник прочёл. Припровождая при себ с курьером к навницыным рисунок машины для поднятия воды паром, изобретённой находящимся здесь русским механиком Львом Собакиным, который в прошлом году был прислан сюда по именному ее императорского величества по велению, во-первых, доношу вашему сиятельству, что модель сей машины, им же самим сделанная из меди, была показана многим славным здешним механикам, кои все сказали, что простые, столь хорошо соответствующие намерению оной правилам, явно доказывает, что изобретатель имеет отменную остроту и склонность к механике. Второе. Подобный же рисунок всей машины был представлен сдешнему королю, который также им был очень доволен и высказал желание видеть модель в самом действии ионы. Всей механик, несмотря на то, что ему уже за 40 лет, с неусыпным рвением Прилежает к изучению английского языка и начальных частей математики, нужных к счёнию механических книг. Действительно, сожалеть должен, что на месте его рождения, то есть в Старице, не имел он в случае получить лучшее воспитание. Но совсем тем неутомимые его старания и ревностная охота к приобретению знаний в механике кажется, уверяет, что он со временем в состоянии будет изобразить что ни на есть весьма полезно. Ибо все его изобретения, как-то вся машина и другая, которую он изобрёл, колотить свои и прочие, доказывает, что он более склонен к изобретению вещей полезных, нежели забавных. И как ваше устоятельство и прежде доставляли двум русским механикам Сорнину или Леонтьеву, примечание автора, случ히 воспользоваться императорской щедротою, то прошу покорнейше к одобрению всего, которое действительно обещает пользу отечество, более ещё оных, представив все рисунок с описаниями её императорскому величеству и ходатайствовать высокомонаршие благоволение и некоторую помощь По елику он для лучшего изучения механики здесь поедет в Эдинбург. А русский архив, 1879 год, книга 1, страница 96. Разве он едет в Эдинбург, спросил граф? Видите ваше сиятельство, если он и совершил ошибку на докладе, то пускай он её забудет. Что же касается чертежа, который мы должны приложить, то должен признаться, что его у нас украли, что и навело меня на мысль о значительности сообщения господина Собакина. Что же нам делать? В бумаге упомянуто, что чертёж послан. Значит, будем считать, что он пропал на почтовой коммуникации. Ну я подписывай, батюшка, сказал граф, осторожно обмакивая перо в чернила и поправляя белоснежную манжету, чтобы не испачкать её приписании.